Глава девятнадцатая. Боль в руке мешала Мэтту сосредоточиться, как он не старался. Несколько раз они пытались переместиться с пристани фабричный посёлок, но ничего не получалось. «Придётся тебе помочь править мне сустав». Обратился он к сель, которой уже до слёз была жаль его, и она с ума сходила от беспомощности, хоть как-то облегчить его страдания. «Что я должна делать?» «Всё, всё придётся делать тебе, малыш». Погладил он её по щеке здоровой рукой, пытаясь улыбнуться, но получилось у него это плохо. В это время на пристани уже почти никого не осталось. Комендантский час давно наступил. Сели с Мэттом спрятались за какими-то ящиками с товаром, сгружёнными прямо возле пирса. Нежелательно было наткнуться как на полицейских, так и на случайного прохожего. Киров опустился на один из ящиков и подозвал Влада, что стоял в сторонке и о чём-то шушукался с Белли. Интересно было наблюдать за этими двумя, как они общаются, не раскрыв ртов и соприкоснувшись лбами, глядя друг другу в глаза. Стоило только заслышать какой-то шум, как они исчезали из поля зрения, но находиться долго в состоянии невидимости тени не любили. Силь об этом уже знала. Потому когда вновь наступала тишина, они снова появлялись и продолжали свой молчаливый диалог. В такие минуты Силь становилась любопытна, что же они испытывают друг к другу. Если это сердечная привязанность, то как она у них проявляется? «Влад...» Негромко позвал Мэтт, и тень тут же появился рядом с ним, как и были рядом с Силь. «Можешь обездвижить меня и сковать уста молчанием?» «Запросто». Тут же согласился тот. «Силь, смотри, нужно будет резко дёрнуть вперёд и вверх. Со всей силы. Сможешь?» «Постараюсь». Пообещала она, понимая, что если не справиться с первого раза, то ему будет очень больно. Глаза щипала от слёз, но проливаться она им не позволяла. Влад проник в тело мага, делая его ужасно холодным и неподвижным. Теперь на лице Мэтта жили одни глаза, которыми он и показался, что можно начинать. Мысленно перекрестившись и прочитав коротенькую молитву, она прикоснулась к руке, которую тень закрепил в таком положении, из которого наиболее удобно было вправлять сустав. Стараясь не смотреть на бледное лицо любимого на лбу, которого выступила испарина, Силь, что ей с силой дёрнула руку с точностью так, как велел Мэтт. «Кажется, у неё получилось». Она прямо почувствовала и услышала, как сустав встаёт на место. Да и Влад уже покинул телохозяина, который, обмякнув, напугал Силь ещё больше. «Мэтт, что с тобой?» Воскликнула она, подхватывая его, не давая упасть, и уже не в силах сдерживать слёзы, которые застроились по щекам. «Всё в порядке. Сейчас пройдёт». Уткнулся он ей губами в шею, тяжело дыша. Это реакция на боль. А ты всё сделала правильно. Так они и сидели какое-то время, пока силы к Магу не вернулись. Оставаться и дальше на пристани становилось опасно. Приближалась ночь. На этот раз перемещение прошло удачно, и вскоре они уже подходили к дому Мэтта, где и решили обо всём переговорить. Силь дала себе слово, что не отстанет от него, пока не узнает всё. Что же такое он задумал? Киров же и не планировал играть в молчанку, понимая, что эта маленькая упрямица так легко не оставит его в покое. Да и расставаться с ней не хотелось до ужаса, хоть и понимал, что сделать это придётся. На пороге своего жилища Мэтт остановился и посмотрел на темнеющее над головой небо. Сель тоже показалось странным, что ни единого котлива они так и не увидели. Неужто птицы правда плодятся и к чему-то готовятся? И чем это может грозить людям? «Они очень восприимчивы», — ответил Мэтт. «Если им внушать мысль, что люди зло, то именно так они и начнут думать». «Разве они умеют думать?» Удивилась Силь. «Не так, как это делаем мы, конечно. Но котливы, сообразительные, чем ты предполагаешь». Как только они пересекли порог дома, Влад заявил. «Заварю-ка я вам травяной настойки, а то у самого что-то нервы ни не к чёрту в последнее время». И так по-человечески у него это получилось, что Мэтт с Силь не выдержали и рассмеялись. Только сейчас они оба осознали, в каком пребывали напряжении. «Ты ведь всё равно не отстанешь». Спросил Киров усилия обнимая ее и целуя в губы. Рука все еще побаливала, и действовал он аккуратным. А потом они устроились за столом перед дымящимися чашками и Мэт начал свой рассказ. Когда ты рассказала, что видела тени в старой части замка, подтвердились мои догадки, что кто-то производит их тут на фабрике и отпускает на волю пропитанными ненавистью к людям. Скорее всего то, что ты видела, было заключительным этапом производства этих теней. И именно боли породила в них эмоции, направленные на уничтожение. «Они даже внешне не похожи на наши тени», — пробормоталась сельсодраганием, вспоминая эти тёмные вытянутые массы, щерящие пасти. «Ну, конечно», — спокойно кивнул Мэтт. «Никто и не стремится их очеловечивать. Я, конечно, тоже людей недолюбливаю, но чтобы додуматься лепить монстров». Не удержался Влад от реплики, хоть ему и велено было молчать. «Тот, кто за всем этим стоит, не просто ненавидит людей», — продолжил Мэтт. «Он за что-то мстит людям?» «Но я отвлёкся». В Локсе, как только проводил почты на пристань, Мэтт прямиком направился в комиссариат. Там он разыскал следователя, что вёл дело о нападении теней на мирных граждан и несколько раз приезжал на фабрику. С ним у Кирова состоялась приватная беседа не для протокола, и он выяснил главное, что тени эти -те реагируют на человеческую боль, что именно она притягивает их. Все жертвы в момент нападения испытывали боль. Кто-то поранился и спешил домой, чтобы обработать рану и наложить повязку. Другие жили с внутренней боли, уже привыкнув к ней, как к части себя. Были и такие среди жертв, что не имели дома, и боль в той или иной степени была вечным их спутником. Все мы когда-то испытываем боль. И именно таких выслеживали тени. Вот тогда Мэтт и поранил себе руку, стараясь сделать рану как можно глубже, чтобы болелось сильнее. Комиссар направил его в ту часть города, где нападений случилось несколько. По счастью, это место находилось недалеко от порта. Одного Мэтт не учёл, что фактор внезапности сыграет ему не на руку, и тень, что нападёт на него, будет обладать ещё одним свойством, о котором он даже не догадывался. «Они пропитаны силой мёртвых», — задумчиво проговорил он. Она мгновенно проникает в жертву, заражая его кровь. Вот почему те, кто выжил после нападения, никак не могут выздороветь от неизвестной болезни. Врачи только пожимают плечами и говорят, что нужно ждать. Это мне рассказал следователь. Но что-то мне подсказывает, что их уже не спасти, что сила мёртвых с каждым днём отравляет их кровь. Пока... В общем, вы меня поняли. «Но это же ужасно!» — выдохнула Силь. «Эти тени где-то в городе и каждый день нападают на людей». «Хорошо, что их пока немного», — кивнул Мэт. «И я знаю, что делать дальше». «И что же?» – с замиранием сердца спросила Силь. Разговор чем дальше, тем больше ей не нравился. «Геройствовать, что же ещё?» – раздался недовольный голос Влада. «Хорошо, хоть Берри Силь отправила домой, чтобы не паниковала и не мешала. Да и Ричарда нужно было успокоить, что с ними всё в порядке. Но даже Силь не поручилась бы, что эта хитрая тень не притаилась где-нибудь поблизости, чтобы не пропустить такой интересный разговор». «Помолчи. Последний раз предупреждаю. Иначе мне придётся принять решительные меры». Погрозил Владу Мэтт, и тот демонстративно отвернулся. Мэт, что ты собираешься делать?» Настойчиво повторила Силь свой вопрос. «Отлавливать тени и уничтожать. А ещё искать возможность проникнуть в старую часть замка, чтобы узнать, кто за всем этим стоит. Подожди, Силь, не перебивай». Остановил он готовую возражать её. «Только я знаю, как можно уничтожить эти тени, потому что делаются они по схеме личных помощников. Ну, до определённой стадии». «И как же?» Услышать ответ на этот вопрос Силь казалось жизненно важным. «Ты уверена, что хочешь это знать?» Тяжко вздохнул он. Силь только упрямо кивнула. «Им нужно вырвать глаза и сжечь их. Тогда они испытают настолько сильную боль, превосходящую в разы ту, что их породила Но не волнуйся, в мирных целях ни разу к такому не прибегали». Поспешил успокоить готовые разрыдаться Силь Мэтт. «Если тень помощника выходит из строя по той или иной причине, то сначала хозяин её отключает. А уж потом я уничтожаю, если она не подлежит исправлению. В таком случае боль тень не испытывает». «Фух». Раздался в их головах вздох облегчения, и Силь поняла, что Влад подобной жестокости тоже слышит впервые. «Кроме того, теперь, когда мёртворождённая тень побывала во мне, я смогу их выслеживать, чувствовать их на расстоянии», — добавил Мэтт. «Пора было отправляться домой, но как же не хотелось этого делать. Так хорошо было сидеть в небольшой жарко натопленной комнате, где не было ничего лишнего. Да и разве Силь нужно было что-то ещё, кроме хозяина этой комнаты, чьё лицо она разглядывала и порой ловила себя на том, что упускает нить разговором?» Ты уже спишь? С улыбкой посмотрел на нее Мэт. Пойдем, провожу тебя домой. На улице Силь сразу же замерзла и Киров обнял ее за плечи крепко, прижав к себе, согревая своими объятиями. Между их дверями было всего пара шагов, через которые они вынуждены будут расстаться на длинную ночь. Да и завтра он может быть занят, а она, она будет ужасно скучать. На крыльце своего жилища Силь остановилась и прижала к Мэту, оказавшись в кольце его рука, отдавая губы во власти его губ. «Когда ты собираешься отправиться в город?» Через какое-то время сколько длился поцелуй, спросила она. «Завтра ночью». «Пожалуйста, возьми меня с собой». Взмолилась Силь, пытаясь взглядом заставить его согласиться и понимая, что этого не будет. «Не могу». Прижал он ладонь к её щеке. «Ты должна быть в безопасности, а на улицах у я не смогу тебе её обеспечить». Примерно такого ответа она от него и ожидала, но сдаваться не собиралась. Не возьмёт её завтра, она найдёт способ уговорить его сделать это в следующий раз. Неужели он думает, что она тут будет сидеть и спокойно ждать, в то время как он подвергает себя опасности? Спи спокойно, малыш. Вновь коснулся он её губ своими и сразу же ушёл, словно испугался, что если они простоят так дольше, то уйти он уже не сможет. Асиль готова была пойти даже на это, несмотря на то, что мама ей с детства внушала, что у девушки нет ничего дороже чести. Но ведь для кого-то же они берегут эту честь. Она точно знала, что никого больше не сможет полюбить настолько сильно, как Мэтта, что именно он её мужчина. Что же получается, что честь она берегла именно для него? Другого вывода не напрашивалось. «Я уж решил, ты решила заночевать у этого мага», — проворчал Ричард, «стоило только Силь переступить порог дома». «Ох, Ричард, я бы и рада с ним не расставаться». «Да так нельзя». Силь опустилась на кровать рядом со своим верным другом, что внимательно рассматривал её в этот момент. «А как можно? Сочетаться с Кировым законным браком и зажить долго и счастливо?» Что-то ей подсказывало, что такую возможность он даже не рассматривает, что давным-давно дал себе за прожить эту жизнь в одиночестве. «Ох-охо, ох, как ей заставить его думать по-другому? поверить, что всё ещё может быть хорошо, и тени прошлого перестанут его преследовать, окружённого любовью и заботой». «Послушай, паука, что вот уже почти тысячу лет таращит глаза на этот мир, не в силах ослепнуть», — вдруг заговорил Ричард. Не самый лучший выбор для сердечной привязанности Матвей Киров И не потому, что прошлое его не отпускает, а даже просто с черным магом жить не сладко, поверь мне. Много черноты на его сердце и в мыслях. Но все мои доводы пусты, потому как сердцу не прикажешь, как всем нам известно. Ты вот что, девица. Не торопи события, позволь ему привыкнуть к тебе, впустить в свое сердце и дать обосноваться там. Пусть он осознает, что только ради тебя стоит жить дальше и пытаться строить счастье, но прийти к этому он должен сам, видя твою любовь. Не ожидала она от Ричарда столь проникновенной речи. Нет, Силь, конечно, считала своего полка очень мудрым, но чтобы разбирался в делах сердечных. Чудеса да и только. А ведь всё верно, он сказал. Она хочет всего и прямо сейчас, не думая о чувствах Мэта. А ему нужно время и уверенность в ней. Силь. А это значит, что она должна всё это ему дать. Спасибо, Ричард. Твои слова пролились бальзамом на мою душу и намного открыли глаза. Какая-то мысль уже вовсю зрела в голове Силь, затмевая даже образ Мэта. Что? Что в словах паука прозвучало слишком отчётливо? Что он должен знать? Ведь именно эта мысль мелькнула, когда она услышала ключевые слова. И Силь вспомнила. «Ричард, ты же всю свою жизнь провёл здесь». «Ничего подобного», — гордо выпятил паук грудь. «Я много путешествовал, где только не побывал. Даже в самых отдалённых уголках мира». «Я не об этом, Ричард», — перебила его Силь. «Ведь этот замок — твой дом». «И из путешествий ты всегда возвращался сюда?» «Это да. Тут мои корни». «А можешь рассказать, кто тут жил раньше? Каков был замок при живых хозяевах?» Ричард задумался и надолго видно, перематывая время назад. «Слушай, а я ведь застал то время», — наконец заговорил он. «Малой, правда, совсем был тогда. Замок-то ведь уже, почитая веков, семь как пустует, разрушается. Вернее, разрушался, пока хозяин фабрики не выкупил его». «Ну и?» — напомнила ему сель о себе, чтобы паук не ударился в философские дебри. Паук так посмотрел на Силь, что сердце его ёкнуло от нехороших предчувствий. Ричард явно вспомнил что-то такое, о чём раздумывал, стоит ли рассказывать ей. «Ричард, это очень важно», — заговорила тогда она. «В замке творится что-то странное, и мне почему-то кажется, что это как-то связано с его прошлым». «Ты права. Думаю, напрямую связано, потому что последний хозяин замка был настоящим душегубом, больным на голову». По спине Силь пробежал холодок. Она бы и рада была дальше ничего не слышать, но до правды докопаться казалось важнее. «Красивый был, в расцвете сил, одинокий. Сейчас я вот вспоминаю, что родители владельца замка почили очень рано и при таинственных обстоятельствах. Это уж потом стало известно, что у белых сын и замуровал в подвалах замка, а при его жизни считались они пропавшими без вести». Ричард снова задумался, уносясь воспоминания. Девицы его уж больно любили, и ни одна не вышла из замка живой. «Какой кошмар!» – Пробормотала селе чувство озноб и кутаясь в одеяло. «Он их убивал?» Всех до единой», как только те признавались ему в своих чувствах и намекали, что имеют на него планы, кивнул Ричард. И не только они приняли смерть стенах замка, еще и те, кто приходил на их поиски. Несколько лет длились эти бесчинства, пока одной из жертв не удалось сбежать. Вот она-то и рассказала правду об этом красавце со звериной душой и больной головой. Убили его, без суда даже. Связали спящего, отвезли в город, выволокли на площадь и четвертовали. А замок с тех пор считался проклятым местом и пустовал. «Ричард», — потрясенно смотрела на него Силь. «А герцог, что купил его под фабрику, он знает историю замка?» «Навряд ли». «И ты не рассказывал это больше никому?» «Ну, во-первых, меня никто и никогда не спрашивал о бывшем владельце, а во-вторых, ты забыла, что до недавнего времени я вообще с людьми не общался». «Вот почему старый замок наводнён привидениями?» «Думала о своём селе, уже не слушая паука и рассуждая вслух». «И все эти привидения как-то участвуют в создании теней».